Кстати, видовой состав ревеня совсем не узок. Ботаникам известно сорок видов этого растения, из них половина принадлежит отечественной флоре. Изданы большим спросом пользуется тангутский ревень, из его корней фармацевты готовят послабляющие желудочные средства. Впрочем. Лекарственными достоинствами обладает и его огородный родственник, который поначалу и прослыл у нас как растение-целитель. Ревень принадлежит к семейству гречишных и вместе со щавелем достойно представляет его на кухонном столе. Это исключительное холодостойкое и к тому же долгоживущее растение. Ревень на одном месте может давать овощную продукцию до 15 лет кряду. Корневую систему развивает мощную, разветвленную, проникающую вглубь почвы до 2,5 метров. Наибольшее количество корней располагается на 50-сантиметровой глубине, где они достаточно надежно защищены от губительного действия засухи. Само корневище ревеня короткое, но крупное и мясистое. Как запасник питательных веществ, оно обеспечивает быстрое отрастание овощей после схода снега, а в укрытиях может справиться и с выгонкой весомых черешков. Взрослое корневище весит полпуда, а то и больше. Листья ревеня отходят от корня, образуя мощную кустистую розетку. Насколько листья бывают гигантскими, подскажет такой факт, есть сорта этого овоща, у которых каждый черешок достигает килограммового веса. Пожалуй, нет в русской флоре растения, способного оспорить такой рекорд. Даже лопух не набирает этакую силищу. Стебли ревеня прямые, опятнаны краснотой. Цветки мелкие, зеленые, собираются в метелке. По осени с маточников снимают обильный урожай семян. Для ревеня отводят мощные, влажные и хорошо удобренные почвы. Предпосадочное рыхление участка требуется по возможности более глубокое. На огороде, например, лучше вести двойную перекопку гряд, затрагивая рыхлением и так называемую подпочву. Поскольку ревень сугубо многолетник, ему в хозяйствах найдется место лишь в выводном клину вне полевого севооборота. Разводит ревень рассадой, или вегетативно, делением корневищ. Замечено, что овощ, выращенный из частей корневищ, дает наиболее мясистые и вкусные черешки. Вот почему огородники отдают предпочтение именно этому способу размножения. Рассадный способ заключается в следующем. Подготовленные к севу семена три дня замачивают в воде, затем их проращивают и слегка подвяливают. В отличие от смоченных, сухие семена всходят медленно через 2-3 недели. Сеют лучше под зиму, так рассада получается более крепкой и приземистой. В августе следующего года растения осторожно выкапывают и переносят на постоянное место.